«Да, он бедняга». Мы помолчали. Потом я спросил. «Ты часто бывал у Татариновых?» «Не очень часто. Раза три был». «Ну, как они поживают?» Валя приподнялся на локти. «Кажется, он хотел рассмотреть меня в темноте. Хотя я сказал это совершенно спокойно». «Ничего. Николай Антонович теперь профессор». «Вот как. И что же он читает?» «Педология», — Педологию, сказал Валя. «Уверяю тебя, очень почтенный профессор». «И вообще...» «Что вообще?» «По-моему, ты в нём ошибался». «В самом деле...» «Да, да», — с глубоким убеждением сказал Валя. «Ты в нём ошибался. Посмотри, например, как он относится к своим ученикам. Он просто готов за них в агонии в воду. Ромашов рассказывал мне, что в прошлом году...» «Ромашов? Этот ещё откуда взялся?» «Как откуда? Он-то меня к ним и привел». «Так и он бывает у Татариновых». «Он? Он Николай Антонович ассистент. Он там каждый день бывает. И вообще он у них самый близкий человек в доме». «Постой, что ты говоришь? Я не понимаю. Ромашка?» «Ну да», — сказал Валя. «Только его, понятно, теперь так никто не называет. Между прочим, он, по-моему, собирается жениться на Кате». Что-то толкнуло меня прямо в сердце, и я сел, поджав под себя ноги. Валя тоже сел на кровати и уставился на меня с изумлением. «Что?» — спросил он. «Ах да, чёрт, я совсем забыл». Он забормотал, потом растерянно оглянулся и слез с кровати. «Не то, что собирается...» «Да нет, ты уж договаривай», — сказал я совершенно спокойно. «То есть как договаривай?» — пробормотал Валя. Я тебе ничего не сказал. Я просто так думаю, но ведь мало ли, что я думаю. Мне иногда приходят в голову такие мысли, что, что я сам удивляюсь. Валя. Да не знаю я, в отчаянии сказал Валя. Что ты ко мне пристал, скотина? Мне это просто кажется, но ведь мне иногда черт знает что кажется. Ты мне можешь не верить, и баста. Тебе кажется, что Ромашов хочет жениться на Кате? Нет, черт. «Я тебе говорю, что нет. Ничего подобного. Он стал одеваться шикарно, вот и все». «Валя. Но вот я тебе клянусь, что больше ничего не знаю». «Он с тобой говорил?» «Ну, говорил. Он, например, рассказывал, что с тринадцати лет копил деньги, а сейчас взял да все и истратил за полгода. Это, по-твоему, тоже имеет отношение, да?» «Я больше не слушал его». Я лежал на полу, смотрел на небо, и мне казалось, что лежу я где-то в страшной глубине, и надо мной шумит и разговаривает весь мир, а я лежу один, и мне некому сказать ни слова. Небо было еще темное, и звезды видны, но неизвестно откуда уже залетал слабый далекий свет, и я подумал, что мы проговорили всю ночь, вот и договорились. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи», — ответил я машинально. «Уж лучше бы я уехал с Володей. Что-то сдавило мне горло и захотелось встать и выйти на воздух. Но я остался лежать, только повернулся и лёг на живот, упершись в лицо руками». «Так значит, вот как. Это было ещё невероятно, но об этом уже нельзя было забыть ни на одну минуту. Невероятен был только сам Ромашов, потому что я не мог вообразить его рядом с Катей». Но почему же я думал, что она до сих пор помнит меня? Ведь мы столько лет не встречались. Я лежал и думал, думал, о чем придется, вовсе не только об этом. Я вспомнил, что Валя не любит, когда на него смотрят ночью, и как Кораблев однажды подшутил над ним, спросив, а если смотрят с любовью. Потом оказалось, что я думаю снова о Кате. И с какой живостью я вспомнил вдруг не ее. А то чудное состояние души, которое я всегда испытывал, когда видел ее. Больше всего на свете мне хотелось бы в эту минуту заснуть, но я не мог не только закрыть глаза, но даже оторвать их от неба, которое очень медленно, но все же начинало светлеть. Валя спал и, наверное, проснулся бы, если бы я вышел. Но мне не хотелось больше говорить с ним, и поэтому я лежал и лежал на животе, потом на спине. ***Потом снова на животе, упершись в лицо руками. ***Потом, должно быть, это было часов в семь утра, зазвонил телефон, и Валя вскочил заспанный и побежал в соседнюю комнату, волоча за собой одеяло. ***— Слушаю. ***— Это тебя, — сказал он, вернувшись через минуту. ***— Меня? ***Я накинул шубу и пошел к телефону. ***— Саня, — это говорил доктор, — куда ты пропал? — Я звоню из окрасполкома, передаю трубку. — Да, я слушаю, — сказал я. — Товарищ Григорьев, — сказал другой голос. Это был уполномоченный НКВД по Заполярию. — Срочное дело. Вам предстоит полет с доктором Павловым в становище Ванакан. Вы знаете Литкова? — Еще бы. Это был член окрасполкома, один из самых уважаемых людей на севере. Его все знали. — Он ранен. «Требуется срочная помощь. Когда вы можете вылететь?» «Через час», — отвечал я. «Доктор, а вы?» Я не слышал, что ответил доктор. «И инструменты все в порядке? Отлично. Через час я жду вас на аэродроме».